И что самое удивительное во всем этом, Ругис успокоился и увлекся беседой, самое удивительное здесь то, что земляне не делают из этого секрета. Недавно вместе с детьми они пригласили на занятия в воскресную школу и родителей. Мы пошли и нам прочитали лекцию об истории Земли. Лекция была тяжелая, и мы честно пытались понять. Местами все было ясно. Открыли новые земли, построили города, стали жить и работать, торговать с аборигенами. Но потом я почувствовал, что просто ничего не понимаю. Вы, друг мой, знаете, что я прекрасно владею земным языком и понимал все слова, которые говорил лектор. Но я не мог связать ни одного предложения. То, что иногда удавалось перевести полностью оказывалось настолько странным, что я все равно не мог понять этого. Вааприс сделал хвостом жест, выражающий полное согласие с собеседником. Он помолчал немного и, убедившись, что его собеседник не собирается говорить еще, снова взял инициативу в свои руки. «Я неоднократно обдумывал это противоречие». И последние трагические события, в отличие от Рубиса, Ваприс старался говорить ненасказательно. Дали мне толчок к пониманию. Суть дела в том, что само понятие убийства для нас чуждо. Любое убийство мыслящего существа для нас неприемлемо. Категорическое отрицание убийства появилось у нас много веков назад. И с тех пор это стало нормой. Наша психология изменилась. И эти изменения постоянно поддерживаются как религией, так и всеми нашими традициями. С другой стороны, мы поддерживаем здоровую агрессивность и дух соперничества в наших детях. Мы готовим их к взрослой жизни, которая потребует серьезных усилий в плане становления как независимых сильных личностей – которые и составляют основу нашего общества, таких как мы с вами. Ругис степенно кивнул, показывая, что принимает слова собеседника не как комплимент, а как констатацию факта. Ваприс тем временем продолжал. «Мы не боимся крови, мы можем дать отпор хищникам, нападавшим в прошлом на наши деревни». Но сама мысль об убийстве ящера сегодня уже не может возникнуть в нашем сознании. Вся наша история состояла из бесконечной борьбы за выживание на негостеприимной планете, с быстро изменяющимся климатом, в окружении огромных безжалостных хищников. В таких условиях и сформировалась наша главная жизненная установка – что только ящер может помочь ящеру выжить и победить в войне с враждебным окружающим миром. Он замолчал, глядя на струи фонтана. В кабинет тихо вошла жена Ругиса. Исполняя обязанности хозяйки, она принесла поднос, на котором стоял кувшин с местным пивом, пара высоких конусовидных бокалов и разнообразные закуски. Мужчины поблагодарили ее, разлили пиво по бокалам. Женщина молча следила за ними, и только убедившись в том, что они довольны и им больше ничего не требуется, тихо вышла из комнаты. Когда утихло шлепание ее ног по напольной воде, Вааприс заговорил снова. «К сожалению, у людей психология совершенно иная». Условия на их планете оказались более благоприятными. Поскольку им не надо было постоянно сражаться с окружающим миром за выживание, они жили отдельными группировками на больших расстояниях друг от друга. Изолированное развитие привело к тому, что члены одной группировки стали считать настоящими людьми только самих себя. Остальные занимали в их мировоззрении более низкое место где-то между людьми и животными. Оправдывая себя этим, люди отбирали у соседей лучшие земли и их имущество. Группировки конкурировали за лучшие места на планете, сталкивались в борьбе за ведущее положение. Как вы понимаете, уважаемый господин Ругис, мое объяснение земной истории слишком упрощенное и поверхностное. История Земли полна войн. Как вы правильно сказали, нам никогда не понять до конца ни причин этих войн, ни даже как и зачем они проходили. Но я усвоил самое главное. Люди по своей природе индивидуалисты. И ради того, чтобы обеспечить себя, человек готов отнять это у другого человека, а если придется, то и убить.